Заговор Патци против Медичи. Флоренция. 1478 год. Причиной заговора, вошедшего в историю под названием «Заговор Патци», послужила экономическая война. Банк Патци во Флоренции хотел устранить банкиров Медичи от ведения дел папства и воспользовался конфликтом между папой и Лоренцо де Медичи, известным как Лоренцо Великолепный. План заключался в том, чтобы вместо Лоренца правителем Флоренции стал представитель Дома Патци. В чем же причина разногласия между Медичи и новым папой Сикстом IV? У папы Римского имели свои человеческие слабости, он очень любил своих родственников и для своего, то ли племянника, то ли даже незаконного сына, хотел создать небольшое, светское владение в центре Италии, но натолкнулся на сопротивление Лоренца, справедливо опасающегося, что это нарушит итальянское равновесие в пользу Рима. «Поскольку Медичи противодействуют папе, им нужно найти замену», — решает понтифик. Приближенные папы уговаривали его принять еще более решительные меры, чтобы раз и навсегда разделаться с Медичи. Первый шаг Рима — отнять у Медичи право распоряжаться папской казной. Ее новые управляющие были выбраны таким образом, чтобы удар для Медичи был как можно более ощутим. Сикст IV передает эту привилегию флорентийскому роду паци, еще более древнему, чем Медичи, и не менее богатому, давно рвущемуся к власти. Паци всегда был пациентом. конкурент Медичи, но с недавних пор вообще они стали и заклятыми врагами. Но, опасаясь чрезмерного возвышения конкурентов, правитель Флоренции Лоренцо принял новый закон, значительно урезавший финансовые возможности паци. Теперь спровоцировать паци на мятеж против Медичи для папы не стоило большого труда». Время для перемены власти во Флоренции было весьма подходящим. Лоренцо еще очень молод и неопытен. Финансовые проблемы подтачивают его силы, но медичи уязвим, как никогда. Для того, чтобы контролировать ситуацию во Флоренции, папа, несмотря на протесты Лоренцо, назначил своего племянника кардиналом города Имола, что неподалеку от Флоренции. Затем понтифик еще более сузил кольцо. Опять же, вопреки воле великолепного, он сделал своего ставленника Франческо Сальвиате архиепископом Пизы. Более того, он отозвал монопольное право Медичи на торговлю квасцами. Это была уже открытая война дому Медичи. Папа потихоньку сближается с королем Неаполя. Оставалось только поставить у власти во Флоренции представителей клана Пацци. Однако законными методами власть божественной паццы заполучить не удалось, и тогда они решились убить тиранов Флоренции. Так в 1477 году составился под стрекаемый Римом заговор с целью убийства Лоренца Великолепного и его младшего брата Джулиану. Франческо пацци отправился в Рим и долго совещался с князем Ди Форли, сыном Сикста IV. Тот одобрил замыслы заговорщиков и заверил, что папа поддержит их. Тогда Пацци открыто заявил, что уже принято решение убить Медичи, поскольку это единственное средство дать свободу республике. В заговоре также участвовали крупный флорентийский банкир Бернардо Баранчелли и флорентийский прилад Франческо Сальвиати. которому Медичи так и не дали спокойно наслаждаться властью. Мстительный прилад, не раздумывая, вступил в заговор и привлек в него графа де Монтесекко, командующего военного корпуса. Последний отличался не только храбростью, но и осторожностью. Монтесекко сразу понял всю трудность задуманного дела. В Италии царил мир, и поднимать ополчение и открыто двигаться с войском на Флоренцию было очень рискованно. К тому же, говорил граф Монтесека, кто знает, удастся ли заговорщикам сразу бить обоих медичи, и если не удастся, не приведет ли это к провалу предприятия, ведь известная слепая любовь народа к медичи, к тому же у них много влиятельных сторонников. Монтесека под видом исполнения возложенных на него обязанностей почти каждый день видел Медичи и часто совершал путешествия из Флоренции в Рим и обратно. Он постоянно информировал князя Ди Форли о развитии событий, добивался у папы необходимых средств и снижений. Со своей стороны и папа был верен своим обещаниям и обязательствам и повелел, чтобы все его войска были переведены в «Романию», а затем Тоскану под предлогом осады замка Монтон, захваченного некоторое время назад у церкви одним из местных тиранов. Также папа отдал тайный приказ своим командирам повиноваться архиепископу Пизанскому и Франческо Паци. Для осуществления замысла его святейшество обязался послать во Флоренцию кардинала Джеролама Риарио, племянника князя Фарлийского, полагая, что его появление непременно потребует проведения соответствующих торжественных церемоний с участием братьев. Кроме того, в его свете под видом слуг должны были ехать многие заговорщики и солдаты папской гвардии. Медичи не могли пренебречь приличиями и решили устроить кардиналу пышный прием. После нескольких дней пути Риарио остановился на отдых в четырех милях от Флоренции в замке Монтегю. Загородное ввели семейство Пацы, где глава семьи Джакопо, сопровождаемый всем своим семейством, принял его с почестями и распростёртыми объятиями. Здесь же собрались все заговорщики, полагая, что и медичи прибудут из города, чтобы лично встретить кардинала. Но Джулиано явился один и уехал за два часа до прибытия брата. От ужина с кардиналом Лоренцо пригласил его высокопреосвященство и всю семью паци к себе на виллу. Заговорщики почитали, что оба брата повезут кардинала во Фьезоле и приготовились именно там осуществить свой замысел. Но Джулиана Медичи опять там не оказалась. На следующий день после пиршества во Физоле заговорщики собрались во Флоренции во дворце Джакопе де Паци и решили, что в ближайшее воскресенье кардинал организует торжественную мессу в кафедральном соборе, после чего будет дан торжественный обед в честь семейств Медичи и Паци. Все расписали до мелочей, даже... Места за столом. Лоренцо Медичи надлежало сидеть между графом Монтесеко и Джокопо де Пацци, джулиана между Франческо и его помощником Бандини. После убийства братьев все основные должности во Флоренции должны были занять представители рода Пацци. В ночь с 25 на 26 апреля 1478 года с суббота на воскресенье кардинал Риарио отдал приказ готовиться к мессе, на которую пригласил Медич и многих других знатных флорентийцев. В каведральном соборе Санта-Мария-дель-Фиори собралась толпа народа, чтобы полюбоваться торжественной церемонией. Заговорщики вошли в собор, говорили, Грим сообщили, что Джулиана сразу после мессы покинет собрание. Это известие совершенно расстраивало планы заговорщиков. Они тут же собрались на совет, и Франческо предложил убить братьев Медичи в церкви. Однако с этим не согласились Джакопо Пацци и Монтесекко, почувствовавшие, что не смогут напасть на коленопреклоненных людей. Их не убедили даже обещание архиепископа о полном отпущении грехов папой. Тогда заговорщики обратились к священникам Стефана де Багноне и Антонио де Вольтера, Мафеи, которые не испытывали угрызений совести от того, что кровопролитие произойдет в их церкви. Что касается Франческо, то он никому не хотел уступать чести, расправиться со своим противником и оставил при себе бандини в качестве помощника. Решили действовать в самом начале мессы, когда зазвонит колокол и священник произнесет «Домине нон сум дигнус». Именно в этот момент при втором ударе колокола Каведрального собора медичи должны были умереть. Но покушение едва не сорвалось. Заговорщики с ужасом увидели, что кардинала Риарио сопровождает один лишь Лоренцо. Франческо и Бандини бросились на поиски второго Медичи. Им удалось найти Джулиана и уговорить его присутствовать на мессе. Вошедшего в собор Джулиана дружески обнял Франческо Паци. На самом деле проверял, есть ли у того кинжал. Убедившись, что он безоружен... В и несколько людей пацы по сигналу баранчели повалили его на пол и нанесли 19 ударов кинжалом. Франческо бил с такой яростью, что невольно ранил самого себя в ногу. Верный друг Джулиана флорентийский дворянин Лоренцо Нови, очень привязанный к семейству Медичи, схватился за меч. горя страстным желанием отомстить за друга. Но Банди повернулся к нему, отбил удар и с одного выпада сам поразил несчастного, мертвым павшего к его ногам. Остальные заговорщики были не столь решительны. Антонио де Вольтера, пораженный мыслью о предстоящем ему святотатстве, вместо того, чтобы ударить кинжалом Лоренцо Медичи, лишь смахнул им перед лицом своей жертвы. Священник Стефана начал кричать «Предатель! Предатель!» В результате Лоренцо быстро повернулся и получил лишь легкие ранения в шею и плечо. Медичи выхватил меч и, отбивая удары, сам начал теснить противников. Сторонники его дома помогли ему отступить в ризницу. Нападавшие ломились в двери, но не смогли их выломать. Тем временем в храме началась резня. Толпа бросилась к выходу. Упавших... Топтали ногами, многие были задавлены. Между тем Джакопо Пацци, глава семьи, вскочил на коня и поскакал по улицам, размахивая мечом и крича «Свобода и республика!». Когда же в городе узнали о смерти Джулиана, озлобленные флорентийцы стали в ответ кричать «Ядра!», намекая на герб Медичи. Поняв, что горожане стоят на стороне Медичи, Джакопо скрылся в поместье. Архиепископ Сальвиати, выполняя возложенную на него задачу, поспешил во дворец Синьории, чтобы объявить о взятии правительства под свой контроль. Однако во внутреннем дворе он был отделен от сопровождавших его солдат и взят под стражу. Толпы озлобленных людей собрались у дворца и зверски расправились с его охраной. Заговорщиков схватили и привели во дворец – Многих выбросили из окон или повесили. Флоренция сотрясалась от гула и криков одобрения и похвал, возносимых в честь рода Медичи. На голову врагов семейства сыпались несчастливые проклятия. С триумфом Флоренция был отнесён к себе во дворец, в то время как по улицам города волокли окровавленные трупы заговорщиков, насадив их головы на пики и мечи. Дома всех, без исключения представителей рода паци, были осаждены, взяты штурмом, разграблены и разрушены. Лоренцо безжалостно расправился с заговорщиками, да и просто с друзьями паци, их хватали и казнили без суда и следствия. В этот день во Флоренции погибло 262 человека. Трупы с перерезанным горлом плыли по окровавленным водам реки Арно. Франческо Пацци под охраной солдат отвели во дворец Медичи. Подвергнув всем видам унижения и оскорблений, его повесили рядом с архиепископом Пизанским, а впоследствии бросили тела на потеху толпе. Джакоба Пацци также подвергли пыткам, повесили и труп проволокли по улицам города. Двух спрятавшихся священников быстро нашли, отрезали носы и уши и потом повесили. Монтесека, сообщившему о причастности папы Сикста IV, было позволено умереть от меча. Бандини, бежавший в Турцию, не нашел там надежного убежища. Султан прогнал флорентийца из дворца. Послы Лоренца, прибывшие специально за ним в порту, схватили Бандини и сопроводили его на родину, заставив там заплатить за свое преступление». Месть настигнет всех представителей клана паци, даже стоявших в стороне от заговора. В лучшем случае их ждала тюрьма или изгнание, и только кардинал Джеролама Риарио избежал смерти, благодаря вмешательству папы. Но жестокость Лоренца и его сторонников вернула в Флоренции покой». Лоренцо устроил пышные похороны погибшего брата. Спустя несколько месяцев родился его посмертный незаконный сын, которого тоже назвали Джулиано. Он будет воспитываться в доме Лоренцо вместе с его сыновьями, как родной. Много лет спустя этот ребенок станет папой римским. Если бы заговора по цене было, его следовало бы выдумать. Настолько он способствовал триумфу Лоренцо. Отныне он неоспоримый правитель Флоренции. Триумф Медичи и поражение Паце были восприняты Папой Римским как личное оскорбление. Сикс IV был разгневан казнью архиепископа и тем, что другой вдохновитель заговора, его племянник, по-прежнему оставался в руках Лоренца. Не сумев разделаться с Медичи с помощью наемных убийц, Папа использовал инструмент истинный, Из собственной компетенции он отлучил от церкви Лоренцо и всю правящую верхушку Флоренции. Эдикт Папы мог оказаться довольно эффективным, поскольку его поддерживал Фердинанд, неполитанский король. Лоренцо сделал великолепный ход. Один приехал в Неаполь и представился одному из самых жестоких правителей века. Его беспредельная храбрость, по-видимому, привела в замешательство тирана, который заключил с Фалеренцией мирный договор. Папа, оказавшийся в изоляции, был вынужден признать реальное положение дел, а Лоренцо де Медичи остался в памяти потомков как самый выдающийся представитель всего семейства.